7. Отметка один Несущие слова отправляют к дворцу третью волну штурмовых десантников. винтан Селатон и Греф сплотили силы обороны и отстояли ворота с мостом, хотя от моста и осталась лишь жалкая тень его былого величия. Второй волне почти удалось отбросить их от ворот во внутренний двор. Помог лишь серьезный ответный огонь скитарьев Арука. Винтан знает, что третья атака будет решающей. Он видит ее приближение. Одно отделение с прыжковыми ранцами устремляется к ожесточенно обороняемым воротам, а другое поворачивает к югу, чтобы ударить по стене на дальнем краю периметра. Они будут стремиться прорваться к батарее Спарзи. Рем Винтан полон решимости выдержать все, однако он знает, что в конечном итоге сопротивление должно рухнуть. Это рассчитываемая неизбежность. Вопрос численности, сплошная практика. Он цепляется за единственную надежду, цепляется за переданное шепотом сообщение от родной роты. «Пусть это будет не ложь и не уловка», — думает он. «Хватит с меня уловок на сегодня». Если это не ложь, пусть они окажутся достаточно быстрыми. Пусть мчатся со всех ног и гусениц. Пусть доберутся сюда, пока это еще имеет смысл. Он знает, что волна приближается. Видны предвещающие ее знаки. Культисты Братства вновь толпой бегут к воротам и рву. Пение становится настолько громким, что винтан представляет, как пульсация, многочисленные выдохи, сдует зловонный туман. Враг обрушивает на стены новые ракеты, мины и снаряды среднего калибра. Снаряды пробивают дыры в старых стенах или перелетают их и падают в сады и строения, разнося орудийные расчеты и резервные позиции. Селатон докладывает, что слышит в тумане лязг гусениц и предполагает, что обстрел ведется вражескими танками или самоходными орудиями. Вентан ничего не слышит. Его слух притуплен предельным напряжением упорного боя, в котором он только что участвовал. Штурмовые десантники с лязгом несутся вниз. Прыжковые ранцы испускают скрижащие и дрожащие от жара языки синего пламени. Атаки братства сокрушают баррикады на мосту. Часть верхней арки ворот взрывается и рушится оползнем пыли и освобожденных камней. Защитники собираются с духом. Греб ругается, его и без того красноватые волосы свалялись от крови. Гибельный клинок «Алое чудовище» возникает из тумана на дальнем краю рва и нацеливается на ворота и западную стену. Вокруг громады массивного танка роятся воины братства. Сверхтяжелый танк наводит основное осадное орудие. Пушка-разрушитель с лязгом подстраивается. Фальшборта и боковая броня разрисованы изображениями восьмиконечных звезд и чем-то похожим на множество набранных надписей от руки. Гибельный клинок. Винтан знает, что равновесие окончательно нарушено в пользу несущих слова. Уже начался ближний бой. Нет времени думать про танк. Он слишком занят схваткой с двумя штурмовыми десантниками. Один из них ранил его в бок. Другой наступает с силовым топором. Теснота внутри ворот мешает владельцу Секиры размахнуться как следует. Однако несущий слово уже убил двух солдат армии из Китария. Селатон прикрывает спину своему капитану, отводя силовой топор помятым боевым щитом, узор на котором превратился в миллиард ожогов, зазубрен и царапин. Вентан и Селатон бьются спиной к спине. Силовой меч Винтана сталкивается с кинетической булавой противника. Силатон бьет цепным мечом в броню обладателя топора. Все это время Вентан в полглаза наблюдает за танком. Силатон получает удар. Силовой топор проходит мимо боевого щита и врубается в наплечник. Он не достает до плоти, однако наносит глубокое повреждение и заклинивает сочленение руки. Силатон пытается выровняться, но не может поймать равновесие. Он отшатывается в бок, накренившись от инерции выдергиваемого топора. Его защита слаба, и он получает второй удар в грудь. Из раны льется кровь. Сила столкновения отбрасывает Силатона назад, как будто топор погрузился ему в грудь целиком. На самом деле панцирь поглотил смертельную часть удара, однако плоть рассечена и обильно кровоточит. Пока, чтобы затянуть ее, в дело не вступает трансчеловеческая биология Силатона. Винтан слишком занят, чтобы защитить упавшего сержанта. Штурмовик с силовым топором приближается для завершающего удара. Греф бьет его в висок силовым кулаком, сминая шлем, словно жестяной котелок. Греф вздергивает Силатона на ноги. Какую-то секунду они силятся вытащить топор из доспеха Силатона. Винтан убивает своего противника, его руку направляет ярость. Он рассекает клинком шлем несущего слова, отрубая от него правую треть. Когда штурмовой десантник оседает в бок, становится видно нечто, чрезвычайно напоминающее череп в разрезе с картинками в учебнике. Винтан чувствует, как внутри, словно лихорадка, кипит жар. С момента начала боя он получил около 18 незначительных ран, включая сквозное поражение лазером в правого бедра, трещину кости предплечья и сломанный мизинец. Все остальное — ущербы, рубцы и большие гематомы от ударов. Включается его метаболизм. Он пытается компенсировать, побороть или оттянуть боль, поддерживая пиковую эффективность, ускорить лечение и восстановление. Заем энергии повысил температуру тела на несколько градусов. Он стремительно сжигает жировые резервы. Вентан знает, что скоро ему потребуются гидролиты и дополнительные болеутоляющие, если он собирается удержать свой край поля боя. Он снова глядит на Танк. Почему тот не выстрелил? Почему? Внезапно гибельный клинок увеличивает обороты своей мощной двигательной установки. Выбрасывает в воздух струи черных выхлопов и начинает быстро двигаться назад. Винтан слышит лязг гусеничных сочленений. Массивный корпус раскачивается от кормы до носа. Главная башня начинает поворачиваться влево, поднимая орудие. Толпившиеся вокруг него воины-братства вынуждены лихорадочно рассыпаться, чтобы он не раздавил их в ходе поспешной перегруппировки. Что он делает? Разворачивается? Он разворачивается? В маслянистом тумане что-то есть, что-то на северо-западе. Гибельный клинок несущих слова делает выстрел из своего орудия. Ствол сильно содрогается, сжатый воздух взметает пыль земли вокруг. Снаряд с шипением исчезает в тумане, создавая рябь завихрений, которая медленно рассасывается. Винтан не слышит звука попадания, однако слышит ответ. Раздается колеблющийся виск энергии и давления, сопровождаемый микропульсацией электромагнитов. Из мглы вырывается толстый луч слепящей энергии, который бьет в гибельный клинок. От удара танк содрогается всеми тремя сотнями тонн своего веса. Содрогается, гремит будто жестяная игрушка. На секунду отрывается от земли и скользит в бок. Под внезапно перемещенной махиной гибнут десятки воинов братства. Энергетический луч попадает в цель с оглушительным хлопком. Огромные куски брони отлетают прочь, некоторые из них вертятся высоко в воздухе. Половина башни сожжена. Дым сперва поднимается струйками, а затем бьет столбом, вырываясь из поврежденной секции. Гибельный клинок сотрясается. Винтан слышит, как он пытается перезапустить основной двигатель, который заглох от удара по корпусу. Слышит, как мультитопливная установка давится и задыхается. Второй энергетический луч, столь же яркий, как и первый, вырывается из тумана и проходит в нескольких метрах от танка. Он бьет в землю, мгновенно образуя огромную траншею из перегретого оплавленного камня, и испепеляет две дюжины членов братства вместе с четырьмя несущими слова. Прочие культисты, оказавшиеся в непосредственной близости от зоны поражения, вопят когда вторая волна жара воспламеняет их одеяние и боеприпасы. Третий луч, отстающий от второго лишь на мгновение, приканчивает гибельный клинок. Он перпендикулярно бьет в корпус ниже зева башни, и танк трескается и взрывается. На протяжении наносекунды он напоминает один из сделанных из дерева и брезента муляжей техники, просто покрытый тканью каркасы. Такие используются для тренировок в армии. Он похож на муляж танка, когда ветер забирается под край чехла, срывает его с рамы и поднимает вверх, искажая нарисованные очертания и грани. Затем происходит внезапный и яркий внутренний взрыв, и искореженный силуэт танка исчезает, распавшись на атомы. Два теневых меча прокладывают себе путь в тумане, который клубится вокруг кобальтово-синих корпусов. Кобальтово-синих! Кобальтово-синих с белой и золотой геральдикой ультимы. За ними взбивают туман Лейндрейдеры и Рено, затем три вихря и шагающий строй ультрамаринов шеренгами по 40 человек. Они стреляют, надвигаясь на позиции несущих слово с севера, именуя дымящуюся воронку, могилу гибельного клинка. За массивными боевыми танками несутся два или три мотоцикла и спидера, с легкостью движущиеся над перепаханной землей. Порядки Братств у мостового укрепления останавливаются, оказавшись под огнем с нового направления. Сотни людей гибнут на месте. Некоторые прыгают в заваленные труп ров, чтобы избежать обстрела лендрейдеров. Теневые мечи уже палят в туман, целясь в главные резервы несущих слова, которые скрыты от Дворца Мглой. Основные орудия с визгом испускают столбы энергии, прожигающие марево. Под покровом тумана взрываются объекты, Пламя взлетает высоко в воздух поверх пелены. Запах в воздухе меняется, как будто лето сменилось осенью. Новые силы, новые машины, новые химические взаимодействия. Они вступают в полномасштабное сражение. Впервые с момента начала атаки на дворец силы несущих слова отброшены в оборону. Отвлечены неожиданным и мобильным противником. Воины-культисты не выдерживают, их пение прекращается. За первой движущейся линией ультрамаринов идет вторая, а за ней третья. Сине-золотые доспехи слегка потускнели от погодных условий, однако продолжают блестеть. Избавление еще никогда не выглядело столь блистательно. Смерть еще никогда не выглядела столь благородно. Культисты начинают отступать. Они бегут на юг к корву или же удирают в туман. Те, кто пытаются укрыться за насыпью и карабкается, прокладывая себе дорогу, попадают под обстрел со стены. Солдаты Спарзи из Китарии Арука, пользуясь возможностью, клещут их огнем, сшибая будто ветки. Некоторые поворачивают назад, а затем снова разворачиваются, взятые в клещи огнем, который приближается и убивает их. Тела соскальзывают и падают в могилу рува. Винтан отправляет полковнику распоряжение прекратить огонь. Он хочет быть уверен, что контратака беспрепятственно врежется во вражеский строй. Капитан Сиданс, произносит Селатон, заметив штандарт и указывая на него. Четвертое, отзывается Винтан. Он удивлен силой охвативших его чувств. Это не просто облегчение после исчезновения физического риска. Это честная гордость единства. Его рота. Его рота. На самом деле, это сборная солянка. Сиданс собрал свои боевые порядки из бойцов нескольких рот 13-го легиона. Все они были на сборах в Эруде. Он залатал пробелы и потери в структуре четвертой роты подкреплениями из других раздробленных подразделений. Один из теневых мечей приписан к восьмой роте, два лендрейдера к третьей. Винтан замечает боевые цвета капитана Лархаса, второго офицера девятой. Защитники дворца наблюдают, хотя могут видеть немного. Большая часть сражения кипит позади в тумане. Перестрелки дальнобойной бронетехники разрывают мрак облаков совсем рядом ультраварина, наконец подавляют последние остатки сопротивления культистов и вступают в жестокую рукопашную схватку с воинами 17. -го. К их чести несущие слова не дают слабину, как их поющие соратники. Их довольно много, по оценкам винтана две или три роты, и даже застигнутые врасплох на неподготовленной позиции они оказывают упорное сопротивление. Судя по свирепости атаки сиданса, Четвертая рота и усиливающие ее подразделения слишком много видели за сегодняшний день, чтобы думать о пощаде. Винтан гадает и ужасается, что они могли увидеть и пережить на ирруской базе, когда вскрылось предательство. Несущие слово, размещенные возле лагерей Ультрамарина, просто развернулись, просто поднялись, обнажили оружие и начали убивать без уведомлений и предупреждений. Он уверен, что именно это они и сделали. Вентан убежден, что у несущих слова нет иной цели, кроме абсолютного уничтожения Тринадцатого. «Вы не убьете легион Ультрамарина просто так!» Дикари Ларгара не рискнули устроить честное сражение. Они воспользовались всеми преимуществами, какие только могли предоставить внезапность, обман и коварство. Они хотели разгромить и убить своего врага. Убить еще до того, как он поймет, что является врагом. Это не сработало. Не сработало. Тринадцатому нанесли ущерб. Последние 10 часов накалки могли даже нанести легиону смертельную рану такого масштаба, что он никогда не восстановится в полной мере и, как следствие, всегда будет более слабой и малочисленной боевой силой. Но у несущих слова не вышло чистое убийство, которое они планировали. Они не справились или же недооценили необходимые усилия. Они устроили кровавую неразбериху и оставили раненого противника который все еще может двигаться и сражаться, уязвленного и искалеченного врага, которого подпитывает боль, ярость, жажда мести и глубокое потрясение от надругательства над нравственностью. Всегда убеждайся, что твой враг мертв. Если ты должен биться с ультрамарином, молись о том, чтобы убить его. Если он еще жив, значит ты уже мертв. Ты мертв, Ларгар, ты мертв, мертв. Ты что-то сказал? Спрашивает Винтана ару Вентан гадает, так ли это? Нет, отвечает он. Он отстегивает шлем, снимает его и стирает с покрытого выбоинами и сколами визора кровавое пятно. Большая часть кобальтово-синей краски сколота или содрана. Аруксиротит также усеян вмятинами и царапинами, разукрашенная золотом броня помята и покрыта полосами крови и масла. Вокруг них собираются израненные, уставшие и грязные люди, чтобы посмотреть на жестокое сражение на дальней стороне насыпи. Солдаты армии, ультрамарины и скитарьи стоят вместе, опустив оружие. Остатки дыма клубятся под изжеванной аркой ворот. От сотрясающего землю натиска бронированных машин со стен соскальзывают отбитые куски камня. Несколько драгоценных медиков, присутствующих в отряде Винтана. Пользуются прекращением огня, чтобы выдвинуться и заняться ранеными и умирающими. Фактически каждый из защитников дворца получил то или иное ранение. Перевязочных материалов и лекарств совершенно недостаточно. «Почему такой пароль?» – спрашивает Тару. «Что?» – «Количество разрисованных льда». «Война с миром-кораблем Ельтва», – тихо отвечает Винтан. «Восемь лет назад Сидон свел основной штурм. Привилегия. В ходе атаки он оказался ненадолго отрезан и дал бой в одиночку, сразив дюжину воинов Эльдар. Это было выдающееся достижение, за него он был награжден. Я прибыл к нему на выручку, когда схватка уже заканчивалась, а он добивал последнего противника. Винтан бросает взгляд на мастера Скитария. Примарх наградил его за 12 убийств в одной быстрой схватке, 12 разрисованных Эльдар. Однако, когда я до него добрался, на полу зала было 13 мертвых льда. Я вошел, стреляя на ходу, тревожясь за него. С большой вероятностью, это мои выстрелы убили 13 в дыму. Так что это дежурная шутка среди нас. Он славно убил 12 и был за это награжден. Я убил одного, однако этот один мог стать решающим. Это мог быть тот, кто превзошел бы его. Сидан смог погибнуть от руки тринадцатого и не дожить до чествования своей славы и мастерства. Так что же было более важно, его двенадцать или же мой один? Арук пристально смотрит на него. «Вы шутите о подобных вещах?» – интересуется он. «Это у вас считается юмором?» «Я думал, что ты сможешь понять», – говорит Винтан, качая головой. «Большинство людей бы не смогли». Арук пожимает могучими плечами. «Думаю, что понимаю». У нас, скитариев, точно так же есть хвастовство и соперничество. Просто мы выражаем его бинарикой и держим при себе. Битва бронетехники стала настолько напряженной, что полоса тумана к западу от дворца колышется и волнуется, как потревоженное море. Во мраке вспыхивают и горят яростные лучи света. Из мглы, словно выскакивающий из воды кит, высовывается пехотный транспортер, подброшенный большим взрывом. С пылающего острова дождем осыпаются обломки и фрагменты, когда он падает обратно в море испарений. Ближе, на краю тумана, ультрамарины сцепились в рукопашные с несущими слова. Синева лоялистов против красного цвета предателей. Пощады не просят и не дают. Вентан перезаряжает болтер, проверяет меч и подбирает штандарт. Древко покрыто полосами потеков крови и украшено несколькими отпечатками окровавленных ладоней. «Я возвращаюсь в бой», — говорит он Силатону, — «защищая дворец». Он слышит жужжание из-под левого уха и инстинктивно отвечает, еще не успев осознать, что это такое. «Вентан!» — говорит Сул. «Сул!» «Я на нижнем подвальном этаже дворца, Рем. Ей удалось. Серверу удалось. Вокс-связь ожила. Повторяю, Вокс-связь снова работает». Вентан подтверждает. Он оборачивается к Силатону и прочим офицерам. «План меняется», — произносит он. Я возвращаюсь в здание дворца. Держите строй и известите меня, как только ход сражения изменится. Он разворачивается и уходит через ворота, через покрытые воронками сады, направляясь к побитому фасаду летнего дворца. В воздухе клубится синий дым, от позиции артиллерии пахнет фицилином. У него есть надежда. Впервые с начала дня в сердце Винтана поселяется достойная надежда.